В день своего рождения каракатица приготовила черный торт и ждала гостей в пещерке на дне океана. Но приплыл только морской скат. Он распилил торт на черные куски и молча слопал их. «Слегка горьковат, каракатица!» — пробормотал он с набитым ртом. «Да уж», — сказала каракатица и мрачно посмотрела на него. Скат очень быстро справился с угощением и спросил, «А песни будут?» Каракатица кивнула, вытянула перед собой щупальца и пропела отвратительную песню, которая состояла исключительно из фальшивых нот. Скату песня не понравилась, но вслух он сказал только, что ему пора плыть дальше. «Пока, Скат!» — попрощалась Каракатица. «Пока, Каракатица!» — ответил ей Скат, и Каракатица осталась одна. «Пропал день рождения!» — подумала она, и по ее щеке покатилась чернильная слеза она с отвращением доела остатки торта потом ей ужасно захотелось крикнуть эй ну где же вы все но она одумалась и промолчала вот всегда я так пришла ей в голову вечно мне надо отдуматься и она представила себе каково было бы однажды не одуматься и крикнуть за правду и тогда бы все ответили ей здесь мы здесь и все спустились бы к ней на дно может быть Мы бы даже танцевали, — подумала каракатица, — в глубине и в темноте. Она почернела, погрустнела и в конце концов заснула в ложбинке на дне океана.